Часть третья. Игры богов. Глава 1 Это было так весело, так прекрасно. Мир был юн и свеж. Огромные разноцветные бабочки носились по небосклону, и от смаха их крыльях поднимался легкий ветерок. Он закружился вокруг меня и, запутавшись в волосах, прилег отдохнуть невдалеке. Что это? Чудесный сон или моя первая жизнь? Не могу сказать, что я о ней забыла. Наоборот, я стремилась все это время вернуться сюда, в мир бессмертных. Но он не был доступен миллионы лет, даже богам. И вот я здесь. Ощущение счастья, легкости и безудержной радости окутывали меня. Я полностью осознавала себя. Я даже пошевелила рукой, чтобы убедиться, что могу управлять своим телом, что оно подчиняется мне. Это было удивительно. После целой жизни в теле Ордолики, где я пребывала сонным видением, призраком себя настоящей. Попробовала применить магию, и россыпь золотых звезд полетела в сторону бабочек. Получилось! Я ликовала! А что же с этой жизнью? Я помнила, кто я здесь, знала этот мир и помнила все свои связи с этим миром. Но я совершенно не знала, что будет со мной дальше. Я не помнила будущего этой жизни. Что ж, может это шанс начать жить заново? Используя свой опыт, избежать ошибок, которые привели меня к потере любви и мира. Эта вселенная была и проста, и сложна одновременно. Три мира. Мир богов управлял вселенной. Мир бессмертных, которому я принадлежала, исполнял указания богов и помогал им создавать новые вселенные и совершенствовать их. Мир смертных был полигоном для испытаний, как для бессмертных, так и для богов, и, конечно же, для их идей. Это было место и время творчества и созидания, мир бесконечной весны. С наслаждением, потянувшись, я встала и закружилась. Легкие шелковые одежды кружились вместе со мной, тонкие золотые цепочки в волосах позванивали в такт моей неозвученной песни. «Так прекрасно!» — темный ступил на волшебный лук. Сердце стукнуло и замерло. Я в изумлении смотрела на этого мужчину. Яркие, как сапфиры, глаза заворожили меня. Золотые волосы обрамляли красивое лицо. Солнечная улыбка увлекла меня. Восхищение, исходящее от него, покорило меня. Вы? Я? Я не знаю вас. Теперь знаете. Я Дариан, бессмертная из клана темных. А вы? Сапфира, бессмертная из клана светлых. Как долго мы стояли так, не в силах оторвать взгляд друг от друга, не знаю. Время замерло. Мир остановился. Были только я и он. Как неудачно они встретились. Ты думаешь? По-моему, все прекрасно. Светлая богиня покосилась на своего темного друга. Тот недовольно сопел и морщил свой толстый нос. Однако ей удалось рассмотреть улыбку, что он прятал в своей курчавой бороде. — И Это вам, светлым, лишь бы все красиво было. А ему еще проект заканчивать по горным массивам. А теперь что? Любовь. Вот напутает что-то в породах и обрушится камнепад. Смертные погибнут. Снова. Кто за это ответит? Старый ворчун. Богиня со смехов толкнула его в бок. Не скрывай, тебе же все понравилось. Понравилось, но рановато ты их свела. И интриги нет никакой. И влюбились, и все. Скучно. Интриги нет. Светлая на секунду задумалась. Будет тебе интрига. Старый лис. Я ликовала. Все пело внутри меня. Казалось, не было ничего прекраснее снова попасть в этот мир. Пробежав по своим покоям, я нашла зеркало. Как я сейчас выгляжу? Богиня или простая смертная? Этот вопрос во всех мирах волнует любую женщину. Высокая, стройная девушка смотрела на меня из зеркала. Тонкие черты лица, яркие губы и глаза. Глаза по-прежнему были зелеными. Но в этот раз изменился их тон. Они стали почти черными, лишь зелеными искорками внутри. И волосы. Длинные, пепельные, переходящие местами в синеву. Странное сочетание светлых волос и темных глаз создавало какой-то магический эффект. Я была красива. «Сапфира! Сапфира! Да где ж ты витаешь?» Смех моих наставницей спустил меня на землю. «Ой, что, уважаемая!» «А то, дорогая моя, что нас зовет глава!» Огромный белоснежный зал с мраморными колоннами и сводами потолка уходящими в небо, таков был зал собраний клана Светлых. Высокий седовласый старец встретил нас ласковой улыбкой, бессменной глава клана Светлых. «Сапфира, девочка, как ты выросла!» Глава довольно оглядела меня. «Хорошая новость, моя дорогая. Твой жених закончил свое обучение, и боги дали одобрение на ваш брак». «Брак? Жених? Ну что ты, Сапфира!» Забыла о том, что вы обручены с рождения. Наконец-то вы можете встретиться. Наставница взяла меня за руки. Ее руки были нежными и ласковыми, как и всегда, но ее слова больно ранили. Жених, а его существование я вспомнила только сейчас. Каждый брак бессмертных был заранее предрешен богами. Ну как предрешен, тщательно спланирован, чтобы ничто не нарушало гармонии этого мира. Но как же мне быть? Нет. О чем ты, дорогая? Улыбка не покинула прекрасное лицо наставницы, только удивление промелькнуло в ее глазах. «Я не хочу!» Наставница продолжала смотреть на меня с терпеливым непониманием. «Жениха! Не хочу! Мне нравится другой!» «Женщины!» – вздохнул глава. «Вы, конечно, можете думать, кто вам нравится или не нравится, но выбор богов определен!» эрналия приведите девочку в порядок! Время еще есть!» Наставница вывела меня из зала собрания, держа под руку, как больную, и порталом отправила в мои покои. Оставшись одна, я понемногу начала приходить в себя. Слишком много эмоций, слишком много впечатлений. Этот древний, но вечно юный мир. Боги и бессмертные, которые были великодушны и непримиримы. Мир, где я была счастлива и где, судя по всему, начались мои беды. Если прекрасный Дариан и есть мой вечный возлюбленный, что я ни за что не откажусь от него. Сердце говорило, что это он. Но почему он темный? Сапфира! На пороге моей комнаты стояла Монтея. Нет, не Монтея. Здесь ее еще звали Тея. И она была темной. Что с тобой, подруга? ты с любопытством смотрела на меня. Жених объявился. Ого! Вам светлым везет! Сплошное творчество и романтика. А я вот все бьюсь над своим проектом исследований магнитных полей. «И как?» – глухо. «Никак у меня не стыкуются они с солнечными ветрами», – наставница ругается, говорит, «бесперспективная тема». «Интересно, что в этой вселенной темные и светлые были дружны и, более того, едины в своих стремлениях. Разница состояла лишь в том, что темные занимались технологией создания, а светлые – эстетикой». «Я тоже лучше бы над проектом поработала, чем замуж выходить». «Неужели?» – ты хихикнула. «А ты хоть видела его?» «Нет. А вдруг он невероятно хорош собой?» «Невероятно хорош? Вот такого я видела сегодня, и он точно не мой жених!» «Почему?» «Он темный, а тот, кем меня обручили при рождении, светлый!» «Уверена? Ну, так прямо мне не говорили, но обычно нас женят на членах клана!» «Послушай, а давай попробуем выяснить, кто твой нареченный? Вдруг окажется, что это он тебе так понравился?» В мире бессмертных есть уютные уголки, где старые друзья могут посидеть за чашей вина или нектара. Вот и сегодня в одном из таких местечек встретились бог и бессмертный. «Дарьян, друг мой!» «Листат, поздравляю тебя с возвышением! Ты поистине достоин!» «Спасибо, молодой бог улыбался!» «Честно говоря, это было непросто. Особенно испытание в мире смертных. Столько боли и разочарования приносят их скоротечные жизни!» В какой-то момент я уже забыл, кто я. Казалось, нет возможности вырваться из этой череды перерождений. Но ты смог и стал богом, одним из самых юных. Завидую тебе, друг. Да что ты. Твой проект по созданию планет, вот что наделало много шума в обоих мирах. Не удивлюсь, если за твои заслуги тебя могут сделать богом и без всяких испытаний. Он похлопал друга по плечу. Дарьян рассмеялся. «Скажешь тоже. Вот ты и богом стал. И говорят, женишься скоро. Твоя невеста хороша?» «Невероятно. И, конечно же, светлая богиня?» «Нет, она еще лишь бессмертная, но с очень большим потенциалом». «А вот теперь хвастаешься?» «Невестой не грех их похвастаться. Ты ее уже видел?» «Только младенчестве. Мы же обручены с рождения».